Ох, спасибо вам, дедушки, помоги вам Бог, утешили вы меня малость, век не забуду вас. В лесах Углича Пока посланные Казани люди выполняли царский наказ, в отдаленном уголке необъятной Руси, в приволжских лесах близ Углича, в отчине ушатых, шла спешная работа. Зимой 1550-51 года по приказанию царя Ивана Васильевича в эти леса были направлены под началом розмысла Ивана Григорьевича Выродкова рублинки и мастеровые люди из Суздаля, Владимира и других городов на заготовку стены башен-стрельниц для нового города, который царь решил построить у врат Казани. Прибывшие в леса мастеровые первым делом построили для себя примитивные землянки, а потом принялись за рубку нового города. Большинство из них были люди пожилые, с молодых лет занимавшиеся плотничьим ремеслом, но была и молодежь, пришедшая принимать от стариков их умения. ожили жили дремучие углические леса! С утра до позднего вечера раздается в ней глухой стук секир, топоров, треск и смягченный снегом грохот падающих подрубленных деревьев. Слышен говор, песня, полная грусти и чувства. Никогда не видели эти леса такого количества людей. И не слыхали народной песни, в которой отражалась простая добрая душа. За работой незаметно... Оканчивался короткий зимний день, солнце скрывало от мороза свой лик, смолкал стук секир, и рубленники уходили в свои землянки. В лесу водворялась тишина, как будто все принимало прежний вид. Только деревья, прожившие долгие годы, теперь подрубленные под корень, лежали на снегу. Весь дневной гул уходил в землю в низкие сырые землянки, освещенные топившимися очагами и дымящей березовой лучиной в светцах. Но люди, придя с тяжелой работы, не скоро угоманивались. Некогда было отдыхать, топили очаги, варили неприхотливую пищу, чинили порванную одежду, обувь и булыжным камнем направляли затупившиеся инструменты. А перед сном сходились побеседовать, спеть хорошую песню, послушать сказы, былины. Жалкие, прокопченные дымом землянки, казалось, светлелись, навелись уютными от задушевной песни или простой мирной беседы. Кончится ночь, наступит утро, салы от мороза зарей снова... Все в землянках оживает. Наскоро позавтраков мастеровые с большим усердием принимаются за работу. Они знают, что делают эту работу для русской земли. По указанию розмысла ровная лесная поляна была очищена от пней валежника. На ней поднимались остроконечными верхами крепостные четырехугольные башни, связанные между собой бревенчатыми стенами. Выродков был главой и душой стройки. Он успевал быть везде. И от его острого глаза не ускользала ни одна мелочь. Митрий обратился розмысел к широкобородому с проседью мастеровому. «Угловую башню здесь залаживай. Вот смотри, чтобы она передней стороной глядела вот так». И выродков рукой показывал направление стены башни. «Понял? Башню руби без ворот глухую».